Глава 11. Целеустремленность «Скажи мне, что ты собираешься делать со своей необузданной и драгоценной жизнью?» Мэри Оливер «Жить значит смотреть в будущее. Мы всегда тянемся то к одному, то к другому, новому человеку, новому заданию, новому виду или звуку, новому вдоху». В этой главе мы узнаем, как удовлетворить свою потребность в удовольствии. Для этого нужно добиться результатов, которые важны для вас, улучшить близкие отношения, найти хорошую работу или изменить свою жизнь дома. В частности, мы рассмотрим, как достигать своих целей и сохранять гармонию, чтобы не происходило. Уважайте свои мечты. Многочисленные факторы день за днем, год за годом формируют жизненный путь человека. Некоторые, такие как генетика или месторождение, невозможно контролировать. Но исследования в области развития взрослого человека показывают, что вы по-прежнему имеете большое влияние на собственную жизнь. Речь идет о том, как вы справляетесь с циклами стабильности и перемен, прибегаете к помощи учителей и наставников и воплощаете свои мечты, в том числе детские. Что вы знали, когда были ребенком? Дети, даже самые маленькие, знают множество вещей, даже если они не могут сформулировать их. Например, в раннем детстве я очень живо осознавал, что в моей семье, в жизни других детей и взрослых в целом, Было много бессмысленного несчастья. Ничего ужасного, лишь огромное и ненужное напряжение, беспокойство и споры. Теперь я вижу, что в детстве хотел понять, что происходило, и попробовать изменить ситуацию к лучшему. Со временем это желание стало целью моей жизни. В некоторых ситуациях я выталкивал его на задний план своего разума или полностью забывал. Так случалось, когда я сбивался с верного пути. Как насчет вас? Подумайте о своих самых ранних воспоминаниях и самых молодых уровнях психики. Что вы видели вокруг себя и чего вы желали? Что вы знали, будучи ребенком, но не могли выразить словами? Каковы были ваши амбиции, безумные идеи и тайные надежды в подростковом и юношеском возрасте? Подумайте, с какими людьми вам хотелось тогда быть и на каких людей вам хотелось быть похожими. Теперь осознайте, что случилось с теми мечтами. Каждый человек игнорирует или откладывает некоторые желания. Они хранятся внутри нас, словно монеты на дне колодца. Иногда мы отодвигаем исполнение мечты по разумным причинам, но зачастую люди напрасно считают важную идею детской и глупой или просто забывают о ней. К сожалению, очень легко отговорить себя от стремления, которое сделает счастливым не только вас, но и других людей. Давайте изучим факторы, которые могут встать на вашем пути к исполнению мечты. Влияние других На нас воздействует мнение других людей. Осознайте, как родители, друзья и учителя повлияли на ваши мечты. Подумайте о тех, кто вдохновлял вас и помогал вам, а также о тех, кто относился к вам с пренебрежением, сомневался в вас или подрывал веру в себя». Как это сказывается на вашей жизни сегодня? Например, комфортно ли вам делиться своими мечтами с кем-то еще? Подумайте о том, как вы относитесь к собственным мечтам. Затем спросите себя, действительно ли я так считаю или на меня повлияли другие люди? Чего я на самом деле хочу? Что является самым важным для меня? Плохой опыт. Люди зачастую отказываются от своей мечты, чтобы избежать неприятного опыта. Например, человек может не вступать в любовные отношения, чтобы не услышать отказа. Опыт, который мы боимся получить, формирует своеобразный невидимый забор. Он ограничивает жизнь, которую нам хотелось бы вести. Подумайте о том, как ограничена ваша жизнь и как на нее повлиял опыт, которого вы старались избегать. Вспомните события своей жизни и жизни других, а также события, которые, по вашему мнению, могут произойти в будущем. Подумайте о своем темпераменте. Так некоторые люди тщательно оберегают свои социальные связи и поэтому стараются избежать опыта, связанного со стыдом, такого как ощущение того, что они сделали что-то не так или стали плохим человеком. Другие подверженные угрозам безопасности и изо всех сил сторонятся опыта, связанного с тревогой, в частности авиаперелетов. Подумайте о переломном моменте в вашей жизни, после которого вы отказались от своей мечты. Какого опыта вы стремились тогда избежать? Сдерживаете ли вы свои мысли, отказываетесь ли от собственной мечты в избежании определенного опыта? Осознайте, насколько многогранней стала бы ваша жизнь, если бы вы решились пойти на эти риски. Неприятный опыт отбрасывает большую тень на наши мечты. Но, как правило, наши страхи связаны с детством. Сегодня наши страхи маловероятны, менее болезненны и не столь значимы. Определите мечту, которая важна для вас, но от которой вы отказались. Теперь спросите себя, чего я пытался избежать? Проанализируйте ситуацию или коммуникацию и затем постарайтесь копнуть глубже, чтобы найти некомфортный, напряженный опыт, который вы можете получить при этом и который вас пугает Определив его, ответьте на эти вопросы Какова вероятность того, что если вы последуете за своей мечтой, ваши страхи сбудутся? Даже если ситуация закончится плохо, насколько болезненным будет опыт? Как быстро начнет угасать боль? Как бы вы могли справиться с этим опытом? Какие внутренние ресурсы могли бы помочь вам в этом? Какие преимущества от исполнения мечты получили бы вы и другие люди? Какие выгоды дало бы простое стремление осуществить ее? Попробуйте их почувствовать. Теперь спросите себя. Стоят ли эти преимущества того, чтобы принять риск неприятного опыта? Суть вашей мечты. Возможно, сейчас вы думаете так. В детстве я хотел стать кинозвездой. Вы хотите сказать, что я должен стать кинозвездой, иначе я никогда не буду счастлив? Вовсе нет. Сама по себе мечта заключается не в том, чтобы стать кинозвездой. Превращение в кинозвезду является средством воплощения разных желаний, например, обретения славы, удовольствия от сценической игры и денежного успеха. Но это не сама цель. Люди часто попадают в ловушку средств воплощения своих желаний. Но это отвлекает их от самой цели и, как правило, не позволяет достичь ее. Выберите важную мечту и спросите себя, какие эмоциональные или межличностные аспекты являются ее сутью. Есть ли другие способы реализовать это стремление, выполнить желание? Что они собой представляют? Несмотря на страхи и ограничения прошлого, постарайтесь почувствовать, что вы полностью отдались своей мечте сегодня. Представьте, что мечта мечтает о вас. Живет внутри вас и вами. Удерживайте это ощущение, позвольте ему проникнуть внутрь и укрепиться. Почувствуйте глубоко внутри себя суть своей мечты. Можете ли вы сказать ей «да»? Любовь, работа, игра. Три ключевые сферы жизни помогут человеку следить за своей мечтой. Любовь. Дружба, близкие отношения, воспитание детей, сострадание, доброта. Работа, профессия, карьера, обустройство дома, помощь другим. Игра, креативность, воображение, веселье, хобби, радость, удивление, изумление. Оцените каждую сферу. Некоторые из них могут пересекаться. В каких сферах все идет хорошо, а какие вам бы хотелось улучшить? Чтобы усовершенствовать все три сферы жизни, нужно уделить внимание следующим факторам. предпочтения, Занятия, ситуации и темы, которые приносят удовольствие. Таланты. Ваши врожденные способности любого рода, например, писательский или композиторский талант, талант к ремонту техники, чувство юмора, способность к ведению совещания, умение сохранять спокойствие в напряженных условиях, талант к приготовлению пищи. Ценности. То, что является важным для вас, например, дети или экология. Представьте, что каждый из этих пунктов образует круг. Хорошо, если пересекаются два круга, но лучше, когда пересекаются все три. В частности, если ваша работа сочетает в себе то, что вам нравится делать в свободное время, то, в чем вы хороши и то, что волнует вас больше всего, скорее всего, вы удовлетворены и успешны в этой сфере. На вас также могут влиять и другие факторы, такие как рынок труда, но если с основами все в порядке, остальное приложится. Проанализируйте каждую сферу своей жизни. Подумайте, как вы можете получить больше того, что вам нравится, в чем вы талантливы и что вы цените. Рассмотрим сферу любви. Если долгосрочные отношения стали приносить меньше удовольствия, вы можете поговорить об этом со своим спутником и понять, что необходимо изменить. В сфере работы могут быть другие способы задействовать свои навыки. Например, можно стать членом совета некоммерческой организации. Если вы уважаете собственные предпочтения, таланты и ценности, значит, вы выбрали свой путь и свернулись с других, более традиционных. Так, согласно общему представлению, дети должны знать, кем они хотят стать, когда вырастут, например, врачом, художником или космонавтом. Но многие взрослые делают то, что не находит отклика в их сердце. Это довольно естественно, поскольку наши предки, которые занимались собирательством и охотой, были универсалами, а не специалистами, чьи должностные обязанности четко прописаны. Когда в конце жизни вы оглянетесь на путь, который вы прошли, оставаясь верными себе и приняв решение уважать свои мечты, вы поймете, что это было самой надежной ставкой из всех возможных. «Используйте свое время». Есть известное выражение «дни длинны, но годы коротки». Час, особенно если вы скучаете, может показаться вечностью. Но секунды остаются позади и уходят навсегда. Мы не знаем, как сложится наша жизнь в будущем. Возможно, за углом притаился несчастный случай или болезнь. Как утверждал Стивен Левин, В жизни каждого из нас наступит день, когда нам останется жить всего год, и мы не узнаем, что переступили эту черту. Жизнь хрупка, мимолетна и драгоценна, и мы должны признать это. Тогда вы сможете каждый свой день воспринимать как праздник и поставите цель использовать его по максимуму. Много лет назад я жаловался своему другу Тому по поводу того, сколько времени отнимает учеба в магистратуре И как сложно выполнить все требования, чтобы стать психологом. Мне было больше 30, и я устал быть студентом. Я жаловался, что могу получить лицензию только в сорок лет, а это казалось мне настоящей старостью. Том спросил, ты планируешь дожить до сорока? Пораженный я ответил, ну да, надеюсь. Что ж, продолжил он, какой бы ты хотел видеть свою жизнь в этом возрасте? Я часто размышлял о вопросах Тома порой некоторые вещи просто невозможны. Конечно, бывает слишком поздно менять карьеру или заводить ребенка, но зачастую люди верят в то, что безвозвратно упустили возможность, хотя на самом деле это не так. Определите давнее желание, например, открыть бизнес, снова заняться верховой ездой, вступить в романтические отношения или увидеть Парфенон. Теперь выберите возраст, который наступит через 5-10 лет. Спросите себя, планирую ли я дожить до этого возраста? Как бы я хотел себя чувствовать в этом возрасте? Представьте, что ваша жизнь подходит к концу, и вы анализируете ее. Какие поступки порадовали бы вас с учетом оставшихся дней? Возможно, сейчас вы почувствуете, что желаете сделать рывок в карьере или приступить к более крупному проекту. Возможно, в сердце откликнется что-то менее амбициозное, но тоже важное. Вы захотите стать волонтером в больнице, чаще медитировать, помириться с родственником, сходить в церковь, увидеть Гранд Каньон, научиться играть на фортепьяно, переехать поближе к внукам или заняться политикой в своем городе. Возможно, вы считаете самым важным свой образ жизни и захотите стать более беззаботным, любящим и веселым, научиться принимать себя. Каким бы ни был внутренний призыв, поверьте в его значимость. Вы можете записать его, составить калаш или ежедневно думать о нем. Определите шаги по выполнению своего желания и представьте выгоду, которую получите вы и другие люди, если вы осуществите эти шаги. Используйте систему хил, чтобы постоянно ощущать связь между действиями и преимуществами, позволяющую следовать за своей мечтой. Почувствуйте приверженность мечте и примите ее. Затем начните ее воплощать. Старайтесь ценить каждый день, ведь он является уникальной возможностью. Стремление без привязанности. Давным-давно я провел неделю в горах Колорадо со своим другом Бобом и инструктором Дейвом. В первый день я потерпел неудачу на участке со сложностью 5,8 балла, который Боб с легкостью прошел. Позже Дейв спросил о наших целях на эту неделю. Я сказал, что хочу пройти участок с очень высокой сложностью — 5,11. Боб — целеустремленный, амбициозный парень, любящий соперничество — Тот самый Боб из главы о стойкости, который едва не погиб от холода, прокладывая путь по мягкому снегу, разозлился. «Ты сошел с ума, у тебя не получится, и потом ты будешь переживать из-за этого». Боб был на моей стороне и хотел защитить меня от разочарования и смущения, которые он бы почувствовал на моем месте. Но, на мой взгляд, все было иначе. Из-за своей амбициозности цель казалась мне беспроигрышной. Если бы я потерпел неудачу, я бы не стал расстраиваться. Если бы я справился, я бы ощутил себя победителем. Мы ежедневно поднимались в горы с Дэйвом, и я чувствовал себя все лучше и лучше. В середине недели поставленная цель не казалась мне такой безумной. Боб радовался моим успехам и поверил в то, что я действительно могу достичь ее. В последний день я отправился по маршруту со сложностью 5.11, поднялся на вершину горы и испытал абсолютный восторг. Этот случай стал для меня примером стремления без привязанности, когда ты мечтаешь по крупному и следуешь за мечтой, при этом пребывая в гармонии, что бы ни происходило. Но на практике это непросто. Как нам выкладываться на полные мощности, при этом оставаться в зеленой зоне? Приобретите мышление роста. Термин «мышление роста» принадлежит Кэрол Дуэк. Она исследовала людей, которые в большей степени концентрировались на своих попытках учиться и развиваться, чем на достигнутых результатах. Например, если человек играет в теннис с более опытным игроком, его целью может быть победа по очкам или улучшение удара слева. Люди с мышлением роста, как правило, счастливее, успешнее и устойчивее. Подумайте о большой цели и попробуйте переосмыслить успех с точки зрения выработки новых навыков, лучшего понимания друг друга или приобретения знаний. Что бы ни произошло потом, мы все равно победили. Такой подход дает возможность стремиться к большему. Благодаря ему возрастает вероятность добиться чего-то более значимого с меньшими усилиями. Крупные цели делают разум сосредоточенным, вдохновляют и мотивируют на непрерывную работу. Как ни парадоксально, чем больше цель, тем выше вероятность вашего успеха. Осознайте, что неудачи — это нормально. Иногда мы проигрываем. Не все идет по плану. По легенде, один дзен-учитель часто помогал людям и достиг множества целей. В конце жизни его спросили, что он думает о том, что он сделал. Он грустно улыбнулся и ответил, «Одна неудача за другой». «Без крупного поражения нет крупного успеха. Если вы потерпели неудачу, значит, вас ждет большое будущее. Что вы почувствуете, если поставите значимую цель, но не достигнете ее?» Скорее всего, вы испытаете разочарование, подумаете о напрасных усилиях и ощутите страх выглядеть плохо в глазах других. Но у вас по-прежнему все будет хорошо, не так ли? Ваша жизнь продолжится, друзья будут все так же ценить вас, и у вас будут новые возможности. В силу предрасположенности к негативу мозг зацикливается на нескольких элементах мозаики реальности, которые мигают красным в случае вашей неудачи. В то же время он игнорирует массу зеленых элементов, любовь других, комфортность вашей постели, достоинство и самоуважение от осознания того, что вы старались и верили в себя. Попытайтесь принять все случившееся. Возможно, вам это не понравится. Но с вами все будет в порядке. Порой люди переживают, что если они примут свою неудачу, то успокоятся и сдадутся. На самом деле, чем больше вы готовы к провалу, тем выше вероятность вашей победы. Страх неудачи – тяжелая ноша, кирпич в рюкзаке за спиной, с которым вы поднимаетесь по тропе жизни. Все переживания из-за неуспеха сковывают внимание и лишают энергии. Если вы принимаете возможность поражения, вы увеличиваете шансы на победу. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Постарайтесь ценить тот факт, что многие причины вашего успеха или неудачи не связаны с вами. Например, благодаря своим усилиям я смог пройти тот сложный маршрут в Колорадо. Но множество других аспектов, таких как навыки инструктора Дэйва, дружба с Бобом и его поддержка, хорошая погода в последний день, не имели ко мне никакого отношения. Не очень приятно это признавать, но мы не можем контролировать многие моменты, влияющие на нашу жизнь, окружающую среду, генетику, историю, культуру и экономические факторы. Важные события зачастую продиктованы случайностью, удачной встречей, благодаря которой вы нашли работу, неосторожностью водителя, свернувшего на другую полосу. Если человек сравнивает себя с другими, выпрашивает одобрение или ссорится ради крупиц признательности, значит его захватило чувство «я». Постарайтесь не привязываться к нему, оно вызывает напряжение и подрывает доверие других к тому же мы начинаем зависеть от определенных результатов и становимся похожими на голума из «Властелина колец моя прелесть пусть стремление увлечет вас существуют разные способы следовать своему стремлению вы можете толкать его словно камень в гору в течение некоторого времени этот метод будет работать, но затем вы устанете другой более эффективный и комфортный способ довериться стремлению и позволить ему нести вас, как потоку бурной реки. Фактически вы по собственному желанию отдаетесь стремлению. Определите свое стремление. Подумайте о нем, как о предмете, лежащем рядом с вами или где-то вдалеке. Вообразите, как толкаете свою цель вперед. Обратите внимание на свои ощущения. Теперь представьте, что стремление слилось с вами, поднимает вас, заряжает энергией и уносит вперед. Снова проанализируйте свои чувства. С помощью системы ХИЛ встройте в разум второй способ следовать стремлению. Выберите другие стремления и почувствуйте, как они уносят вас. Впитайте эти ощущения, чтобы сделать второй подход своей привычкой. Преподнесите дар. Наша любовь, работа и развлечения являются своеобразным даром для других. Подумайте о том, что вы даете – дома, на работе, друзьям, незнакомцам, целому миру. Ежедневно мы делимся очень многим, но порой даже не осознаем этого. Если относиться к своим поступкам как к дарам, они покажутся более простыми, легкими и искренними. Даже самые повседневные банальные задания приобретают новое значение и ценность. Напряжение снижается, и вы перестаете беспокоиться о реакции других. Внимание смещается на то, что вы можете сделать. Я осознал это много лет назад, когда общался со своим другом, начинающим дзен-монахом. Он готовился к первому выступлению в центре в Сан-Франциско, где он проходил обучение, — Это событие было очень важным, даже священным для него. Я прочитал в новостях, что бездомные люди заходят в зал для медитации, но не потому, что заинтересованы в буддизме. Они просто хотят побыть в теплом и безопасном месте. Я спросил в шутку своего друга о том, как он относится к тому, что людей в аудитории на самом деле не интересует его выступление. Он посмотрел на меня так, словно я не уловил самого главного. Мы сидели друг напротив друга, и он сделал жест, как будто положил что-то у моих ног. «Я только что преподнес дар», — сказал он. «Я стараюсь подготовить хорошее выступление. Возможно, я расскажу шутку, чтобы сделать его более интересным, но все остальное не в моих силах. Они сами решат, как поступать с этим». Мой друг говорил без грусти и пренебрежения, его не волновали другие люди. Он был спокоен и реалистичен. Он не пытался заставить других ценить его речь и тем самым повышал возможность достучаться до их сердец. Я снова вспоминаю пример с фруктовым деревом в моем саду. Мы можем посадить крепкий саженец, годами ухаживать за ним и поливать, но мы не заставим дерево дать яблоки. Мы способны заботиться о факторах, влияющих на результат, но не в наших силах его контролировать. Мы можем лишь преподнести дар. Определите, что вы предлагаете. Легко упустить из виду то, что вы хотите предложить, особенно в сложных ситуациях или отношениях. Вы можете испытывать давление других или воспринимать как должная роль, которую приобрели в раннем детстве. Поэтому необходимо понять, что является, а что не является вашей задачей, работой, обязанностью или целью при взаимодействии с конкретным человеком или в конкретных условиях. Например, когда мы с Джен стали родителями, нам пришлось определить свои обязанности. Я, выступая в роли отца и мужа, придумал их описание для себя, поскольку люблю составлять списки задач. Затем я понял, что нужно делать ежедневно, и перестал переживать, не забыл ли я о чем-то. Возможно, такой подход покажется немного механическим, но на самом деле он приятен, неформален и удобен. К тому же он проясняет непонятные вещи и приносит чувство облегчения. Вы обретаете спокойствие, когда знаете, что выполнили свои функции, а все остальное не является вашей обязанностью. Допустим, у вас возникло недопонимание с коллегой, другом или членом семьи. Что должны делать вы, а что они? Например, в отношениях с сыном-подростком вы можете решить, что вам нужно убеждать его делать домашнее задание, при необходимости помогать и наказывать, если он не ходит на занятия. Но именно сын приобретает знания в школе. Или рассмотрим романтические отношения. Вы можете дарить любовь и внимание, но, к сожалению, любовь для вас будет даром, который должен преподнести ваш спутник. Люди зачастую пытаются повлиять на черный ящик разума другого человека, заставить его подумать, почувствовать или позаботиться определенным образом. Это приводит к огромному разочарованию и конфликтам. Вы можете поделиться мнением и дать совет. Это ваш дар. Все остальное решит другой человек. Мы не можем сделать счастливыми других людей, даже собственных детей. Тем не менее, мы часто несем тяжелый груз ответственности за настроение или поведение окружающих, особенно членов семьи. Мы можем предпринять разумные шаги, например, узнать, что чувствует человек, или отвести ребенка к психологу. Но люди сами примут решение, что делать с вашим даром. Предположим, вы начали новый проект на работе. Подумайте обо всем, что вы можете и должны сделать, и обведите это чертой. Это ваш дар. То же самое относится к вашей карьере в целом. Проявляйте себя, готовьтесь, учитесь, тратьте время, будьте настойчивы, выполняйте свою работу. Тогда вы будете знать, что независимо от траектории успеха, вы не ухудшите ее отсутствием усилий. Все остальное зависит от множества факторов. Вы можете подготовить отличное рекламное предложение, но вы не способны уговорить потенциального покупателя приобрести товар. Вы можете открыть магазин, но не способны заставить людей зайти в него. Постарайтесь не беспокоиться из-за того, что не все находится в ваших руках. Негативные чувства не должны мешать ежедневно заботиться о том, что в ваших силах. Найдите благодатную почву. Порой мы преподносим дар, но как будто бросаем семена в каменистую почву. Проанализируйте свою жизнь и отношения и проверьте, применимы ли к ним эти показатели неблагодатной почвы. В отношениях с друзьями вы даете больше, чем получаете. Вы должны прилагать огромные усилия, чтобы удерживать бизнес на плаву. Вы помогаете людям, которые не нуждаются в вашей помощи. Попытки улучшить что-то лишь ухудшают ситуацию. Вас тянет к одной и той же категории людей, и вы по-прежнему рассчитываете, что они будут относиться к вам по-другому. Вы упорно работаете, но получаете мало. Вы словно общаетесь со стеной. Вы пытаетесь устранить одни и те же симптомы, независимо от болезни или недомоганий. Оказавшись в неплодотворной ситуации, вы можете расстроиться и почувствовать грусть. Вероятно, вы захотите продолжить, в надежде, что со временем все изменится. Такой подход может сработать. Но лучшим предсказателем будущего, как правило, является прошлое. Подумайте, не ощущаете ли вы в глубине сердца, что ситуация не изменится? Возможно, вы испытаете разумное разочарование, словно пробудитесь от злых чар. У каждого из нас много даров, но мало времени. Не стоит пытаться вырастить розы в цементе. Если вы смените обстановку, ваши дары позволят вам и другим людям получить гораздо лучшие результаты. Подумайте об отношениях, обстановке или делах, которые могли бы стать более плодородной почвой. Разумеется, точных гарантий нет, но все же шансы имеются. Зачастую вы просто слышите голос в голове «попробуй это». Изучите свой темперамент, таланты и внутреннюю природу. Кто мог бы воспользоваться вашими дарами? Какие условия и занятия позволят вам проявить свои лучшие качества? Кто всегда ценит вас? Где вы чувствуете себя как дома? Вспомните ситуацию, когда вы действительно ощущали себя на высоте. Возможно, это неделя, проведенная летом на даче у тети, роль в пьесе, поставленной в старших классах, выступление на конференции или отправка эмоционального письма редактору. Может быть, вы отправились с детьми в поход, успешно провели финансовый анализ, работали в конюшне, поделились едой с бездомным или запустили сайт. Когда вы определили такой период, изучите его характеристики. Что хорошего в нем было? Теперь, Проанализируйте, как бы вы могли проявить эти характеристики в имеющихся отношениях, условиях и занятиях, чтобы сделать их более плодородной почвой. Также подумайте, смогли бы вы вступить в новые отношения, найдя новые условия, заняться чем-то новым, что стало бы для вас благоприятным и предоставило бы вам пространство для действий и роста. Если вы можете пожелать иметь такую плодородную почву своему ребенку или другу, Значит, вы можете стремиться к ней сами, в своей необузданной и драгоценной жизни. Выводы. В детстве и молодости у всех нас есть мечты и надежды, связанные с нашей жизнью. Что произошло с ними со временем? Люди отказываются от своей мечты по разным причинам. В частности, они пытаются избежать плохого опыта. Подумайте, как желание рискнуть и получить этот опыт улучшило бы вашу жизнь? Найдите выгодное место, пересечение любви, работы и отдыха, то, чем вы наслаждаетесь, то, к чему у вас есть талант и то, что вам не безразлично. Дни длинны, но годы коротки. Используйте свое время с пользой. Чтобы стремиться к большему и не беспокоиться из-за результатов, выработайте мышление роста и осознайте, что неудачи – это нормально. Постарайтесь не принимать все слишком близко к сердцу. Предлагайте то, что можете предложить, но осознайте, что вы не способны повлиять на то, как люди воспользуются вашими дарами.